Глава 808. Миссия начинается. В отдалённом от человеческого жилья уголке планеты Бажастна Ока было место, которое, как многие считали, подверглось метеоритной бомбардировке. В пустынных безлюдных землях после неё появился гигантский кратер. Вся местная растительность давно завяла, а любой, кто подходил достаточно близко, чувствовал плотную ауру смерти в воздухе. Тем не менее, необычность этого места приманивала исследователей, сколько они ни искали на поверхности и под землёй. И мне удалось ничего найти. Словно никто не мог увидеть гроб, который там лежал. Многие верили, что кратер образовался в результате падения метеорита, однако интерес к этому месту постепенно спадал. Тем временем Клон Ван Болы на космическом базаре смотрел на парящие перед ним Маскуса Вендие. Прогремевшее у него в голове голос проделал немыслимые расстояния и достиг истины сущности, лежащей в гробу под землёй. Он раздался прямо у него в голове, громкий и ясный, словно кто-то стоял у него за спиной. Настоящий Ван Буэлэ поражённо открыл глаза. Раз голос Патриарха, бушующего племя, смог пройти сквозь стенку гроба, значит, по силе он не уступал старшему брату Ван Буэлэ. Этот голос потревожил кое-кого ещё. Маска у настоящего Ван Буэлэ, в которой скрывалась лапуля, едва заметно дрогнула. Похоже, она оказалась на грани пробуждения. Произошедшее заставило истинную сущность ненадолго задуматься. Спустя какое-то время он закрыл глаза. В другой части звёздного неба Клон Ван Боле в комнате постоянно во двора до сих пор не пришёл в себя. Узнав, что произошло с истинной сущностью, Ван Боле несколько раз глубоко вздохнул и низко поклонился горящей маске. Потом он распрямился и осторожно взял её. На одно мгновение он в нерешительности застыл, но потом всё же надел маску. В этот же миг от неё полыхнуло мощной энергией. Она не стала проверять Ван Боле, вместила его на полностью окутало его Я потом он почувствовал, будто его затягивает в узкую трубу. Тело Ван Боле перестало сложаться, в следующий миг он беззвучно испарился в воздухе. Перемещение не оставило энергетического следа. Никто ничего не заметил. Мощная аномалистическая формация, что стояла во дворе, никак не помешала телепортации, как будто Ван Боле просто исчез. В следующий миг Ван Боле оказался в совершенно другом мире. Хотя было не совсем верно называть это миром. Куда ни посмотри, всюду стояли руины. Над древними изъеденными временем развалинами нависало усыпанное звёздами небо. Ван Буэлэ оказался в странном здании в виде полумесяца. Вокруг выселись останки похожих строений. Вместе с ним сюда попали и другие в масках коров, рыб, лошадей и странных животных, которых Ван Буэлэ никогда не видел. Всего их было около двухсот человек. После перемещения не стали рассматривать окрасности и приглядываться к остальным. Ван Буэлэ с удивлением отметил отсутствие у них ауры. Он не мог определить уровень их культивации. Он прекрасно их видел, но божественное сознание показывало лишь размытые силуэты, не полностью невидимые, но всё же неясные. Маски. Ван Боло задумчиво ощупал маску. Кое-что удалось выяснить просто из взглядов бросаемых остальными добровольцами. К примеру глаза левина и доли участника в сфере посеяли. Эти люди буквально излучали враждебность, словно в любой момент могли кого-то убить. Факта того, что они согласились участвовать в задании, говорил об их выдающихся способностях. Должно быть, у них были свои причины, чтобы записаться. Всё-таки награда Патриарха Бушующего Пламени смогла соблазнить даже Ван Боле. Другие, видимо, тоже были не прочь подзаработать. Пока они присматривались друг к другу, в рынах вокруг них вспыхнул яркий свет. Все участники тускло засяяли, словно падающие звёзды. Завязное освещение разлилось во все стороны, а потом начало собираться в одной точке. Постепенно свет становился ярче. В какой-то момент на сферу стало невозможно смотреть, настолько ослепительным стал свет. В ней собралась немыслимая сила, способная сокрушить всё на свете. Все, включая Ван Буэлэ, примерзли к месту, а они склонили головы, словно находились в присутствии Бога. Даже самые дерзкие взяли себя в руки и почтительно склонили головы. Ван Буэлэ опустил голову, задумался, кто был сильней, эта сущность или его чейн-сын. По его мнению, старший брат был немного сильней. Только Аура Дао Сутры могла превзойти могущество сущности в сфере света. Так и не подняв головы, Ван Булэ прищурился. Чем дольше он об этом думал, тем сильнее убеждался в своей незначительности в масштабах вселенной. Он даже был недостоин называться муравьём. Для таких, как он, это был слишком лестный эпитет. «Проклятие! Я действительно слабак!» С горечью был вынужден признать Ван Булэ. Иван задумался о том, как бы сформулировать эту мысль так, чтобы на душе не было так скверно, но так и не смог ничего придумать. И, спорившей перед всеми сферы света раздался старческий и бесстрастный голос. "Задание начнётся в момент вашего перемещения на планету. Долётсана будет 24 часа. По истечении этого срока и отправлю выживших домой. Ваша задача состоит в устраблении членов бесконечного клана. Награда будет зависеть от количества убитых и уровней культивации." После возвращения вы получите соответствующее количество алых кристаллов. Отчтите, количество алых кристаллов неограниченно. Маски защищают вашу личность, они скрывают ваше местоположение и позволяют мне перенести вас обратно. К тому же, на каждую маску мной было наложено заклятие проклятия, если угодно. Она может понизить культивацию любой бы практики ниже великой завершенности вечной звезды. Чем сильнее будет ранена ваша цель, Там эффективнее подействовать проклятие. Однако его можно использовать только один раз. Проклятие будет действовать всего пару минут. Напоминаю, не потеряйте маски. Без них вы сами по себе. Как только голос стих, участников без предупреждения сильно здрисло. Сфера исчезла, затопив светом весь мир. Ван Болы и все остальные вздрожали. Маски на их лицах опять породили чувство, будто их куда-то засасывает. В мгновение ока все вновь испарились. Задание началось. Второе перемещение длилось дольше предыдущего. Ван Була не знал, сколько времени прошло. Перемещение напоминало путешествие души за пределами тела. Потом его затрясло, а разум пробудился, как после долгого сна. Он открыл глаза и увидел красное небо, нависающее над белой пустыней. Небо было цвета крови из-за красного солнца. Песок в пустыне каким-то непостижимым образом оставался белым, несмотря на льющийся с неба красный свет. Контраст был очень резким, Вдобавок на ветру шелестели листья причудливых растений, таких Ван Буэлэ ещё никогда не видел. В ветре угадывались неясные очертания каких-то туманных сущностей, что до растений они были чёрного цвета, как будто так они защищались от красного солнца. Ван Буэлэ сразу же отскочил от остальных практиков, большинство сделало то же самое. Они моментально увеличили дистанцию между собой и остальными. В их глазах читались насторожность и враждебность, Словно и Давита и змеи, они пытались показать остальным, насколько были опасными, чтобы все поняли, что с ними шутки плохие. Несколько остались стоять на месте, они, похоже, были уверены в своих силах. Высокий мускулистый мужчина в зелёном халате презрительно окинул взглядом остальных. Корочка жалких отбросов. Мне плевать, что мы участвуем в одном задании. Просто запомните, не ходите за мной и не трогайте мою добычу. В противном случае я вполне могу отправить на тот свет ещё пару человек.